Он вдруг увидел в зеркале, висевшем над столом, человеческую фигуру, появившуюся на пороге. Он обернулся. Перед ним стоял Мардаунд. Лорд Винтер побледнел и замер на месте. Мардаунд стоял у дверей, неподвижный и грозный, как статуя командора. Несколько мгновений царило ледяное молчание. Сударь